В банкетном зале собрались уже все гости свадебного пира, ожидая прихода молодоженов. Появление Ники и Виктора встретили приветственными возгласами, аплодисментами и шутками. Неутомимый тамада вовсю веселил публику. На танцполе кружилось несколько пар под какую-то плавную лирическую мелодию, исполняемую оркестрантами – Франсис Гоя или Поль Мариа. Вышкаленные официанты разносили кофе, напитки и закуску. У стола новобрачных, за которым уже восседал бравый приглашенный генерал, стояли двое бодигардов морского и двое офицеров, сопровождающих командира. Глядя на них, Тася шепнула Оле. — Прям как у меня на работе. Особо впечатлительный контингент жалуется. И невозможно, мол, есть, когда рядом кто-то стоит и зырит. А этим голубкам и этому молодцу всё нипочём. «Мамик сегодня настроена язвительно. Не стоило вчера до полуночи отплясывать и крепкие коктейли шарахать. Хе-хе-хе!» — хихикнула дочь. «Виски с текилой смешать — это было уже опасное сочетание. А абсент с аверклиром тебя добил». «Ишь, яйца курицу учат!» — шутливо замахнулась на нее Тася. Когда морской и Вероника сели за стол, а Тамада выскочил на середину зала и объявил вторую часть банкета открытой, В зал вбежал запыхавшийся Саня. «Сорян!» — выпалил он. Прямо с места происшествия дунул в редакцию готовить материал. Главнюк велел хоть кровь из носа в сегодняшний номер успей сдать. Двести строк! Не баран ночхал. А потом надо было хоть немного поспать и привести себя в порядок. Не идти на свадьбу невыспавшимся чуханом. Лучше всего Саня работалась и отдыхалась в редакции. Дома у него царили двое пятилетних сыновей, способных посеять первобытный хаос за полчаса в любом помещении. Шумная и говорливая жена и регулярно приезжающая из пригорода теща. — Да, видела я, как ты дернул из собора, только подметки сверкнули, — заметила Вероника. — Мне даже стало интересно, что тебя так взбудоражило. — Нормальные невесты? На свадьбе млеют от счастья, они глазеют по сторонам. Поддел ее Саня. «Так то нормальные невесты!» В глазах Виктора блеснула смешинка. «А Ника, спасибо, что хоть не понеслась за вами, теряя на бегу фату и подобрав юбку!» «А что случилось?» — спросила Вероника. Саня замялся. Саня замялся, оглядывая пышно убранный зал. «Но не тяни кота за сокровенные места!» — поторопила Вероника. «Я не инженю, в обморок не упаду. Да и Витя, я думаю, тоже с лица не сбледнет. Денисов погиб вчера на Адмиралтейской!» — выпалил Саня. — Художник. Ни с того ни с сего. Сорвался со смотровой. То ли случайно упал, то ли прыгнул, то ли толкнули. неясно. Мне святуля из корректуры звякнула, она видела. Полиции понаехала. Станцию на полдня закрыли. — Ираклий Денисов? — ахнула Вероника. — Художник, у которого летом погибли в автокатастрофе жена и сын? И через два месяца и он тоже? Злой рок какой-то. «Или не злой рок, а злая воля», — задумчиво сказал Виктор.